Не имела возможности развернуть его. Лицо его посерело, но он старался утешить себя. Его смущали американские традиции. «Я хотела сделать из него себя синий жакет», — сказала Сусанна. «Это было бы преступлением, такие вещи. На жакет развертывайте». Она развернула. брызнула темно-зеленое сукно и золотые пуговицы с двуглавыми орлами. Черпанов пощупал пуговицы, стукнул в них пальцем. Вообще, постучать пальцами всем хотелось. Томительное молчание прервал Жаворонков. «Очень странные костюмы носят в Америке. Недаром говорят, что там корону заказали нам». Черпанов воскликнул. «Позвольте, но это же тот сюртук, который поручено было мне продать». «Не знаю, что он поручено продать». «Но, может быть, и мы попали в число вами продаваемых?» «А почему вы, Жаворонков, не использовали этого костюма для того, чтобы соорудить рясу? Впрочем, ряса не выйдет, ведь это тот костюм...» «Тот...» — растерянно подтвердил Жаворонков. Они уже или родственники упустили такое сукно? Оно напоминает им время, когда бы они могли вас эксплуатировать еще больше. Тот костюм, который я у вас ловил...» О, самый. А вы, Ларвин, неужели и вам он не годился? Куда же вы смотрели? Зачем заставили гоняться, и тем отклонили меня от главной идеи? Ведь это, Егор Егорович, заговор, явный заговор против моей идеи. И сегодня же надо поставить этот вопрос на президиум. До такой степени морочить Жаворонкова. Да что же это такое? Позвольте, но вы чего ожидали? Того же, чего и вы, Егор Егорович? Костюм? Американского миллиардера, который должен был купить известную вам вещь, которая перешла в частные руки из рук государства. Но хитрый человек, так как за миллиардером проследили, дал ему переодеться в нашу одежду, дабы он ушел незамеченным. В цене, что ли, не сторговались? Но это самая главная улика, говорящая за то, что корона находится в этом доме. Все держит костюм, думая, что он явится за известной вещью, понимаете? Но значит, костюма нет, но вы сами говорили, что есть. Я говорил о костюме, который взяла в заклад степанида Константиновна. Никакого костюма я не брала. Ага, видите, она не брала никакого костюма. Может быть, вы, Егор Егорович, присвоили костюм? Граждане, кто продал ему костюм? Егор Егорович, вы растяпа. Никакой американский миллиардер с вами дело иметь не будет. Он посмотрит только на вашу рожу. Хм, ведь это вареная тыква, а не рожа. Отдайте костюм. Да вы с ума сошли, Леон Иванович? Ну вот, изволите видеть, я же и сошел с ума. Конечно, это удобный способ отстранить человека от дела, к которому он приник. Но я предвидел это. На это есть испытание. Вот вам он... Посыпал справки. Пожалуйста, вот даже по Фрейду и по всему. Все в порядке. Что вы хотите за костюм? Я вам все выкладывал. А дядя Савелий удирает. Он посмотрел в окно. Удирает. Ну вот теперь ты Черпанов, погиб уж поздно. Он схватил костюм, кинулся вдруг к выходу. Все уставились в окно. Людмила тоже посмотрела. «Женихи! Здорово, Людмила! Здравствуй! Здравствуй, прощай! Здорово!» раздались голоса. Я увидел на извозчике несколько здоровенных ребят в черных майках с белыми полосами. Я сразу узнал их по фотографии. Эти низкие лбы и русые коки. Я был доволен, я побежал. Черпанов оттолкнул доктора, который смотрел, как он несется по двору, Держа сюртук за ворот, золотые пуговицы его блестели. Что, он узнал тоже? Да, в окошко увидел. Он не мог видеть. Он перелез через забор и осторожил возле кухни. Окно, хотя и высокое, но мы с вами забыли про ходули. Он подошел к нему на ходулях и вылез. Черпанов сложил в челане все, что можно было, И даже ключи от Чулана в себе взял, но он забыл про Хатули. Но странно, можно было поставить стол на стол, поставить можно два стола, но этого мало.